Глава 23. Проснулся я от того, что входная дверь вдруг заходила ходуном. Бросил взгляд на прикроватную тумбочку. Эх, так не хватает часов. Обычного механического будильника, например. Обязательно куплю, как только деньги появятся. В окне непроглядная темень. И, кому я на ночь глядя понадобился, с обещал, что трогать до завтра не будет. Я подошел к дверям. Служба отучила открывать двери, не узнав или хотя бы попытавшись понять, кто к тебе стучится. Правда, тут был не деликатный стук, а скорее барабанная дробь. Несчастная филенка аж прогибалась от глухих ударов. «Кто?» — спросил я. «Товарищ Быстров!» «Товарищ Быстров — это я. А вот кто вы?» «Товарищ Быстров, откройте! ГПУ!» Час от часу не легче. Ночные визиты вполне в духе смежников — Но чего их так припекло? Цепочки на дверях не было. Глазка тоже пришлось открывать. В коридоре топтался молодой, пухлощекий парень, голову которого венчала Буденновка. «Удостоверение покажите», — попросил я. «Не факт, что распознаю липу, особенно если та была сделана при помощи Симкина. Но хотя бы для Близиру спросить нужно». Чекис слегка удивился. Похоже, народ привык верить словам. Документы, если и спрашивали, то нечасто. Однако послушно полез в карман гимнастерки и извлек сложенный пополам лист картона. Вот что меня напрягало. Это отсутствие фотографий в удостоверениях. Что у сотрудников УГРО, что у чекистов. Тот факт, что документы могут, к примеру, не приведи Господь, конечно, взять с трупа, пока никого не напрягает. Понятно, что и фоточки свои вклеить можно, но надо же хоть немного затруднить жизнь любителям выдавать себя за сотрудников органов. Внешне картонка выглядела чин-чинарем, и печати, и подписи все на месте. «Хорошо», — кивнул я. «Вы искали Быстрова, это я. По какому вопросу?» «Товарищ Быстров, прошу одеваться и следовать за мной», — подчеркнуто сурово, но при этом без лишней грубости сказал чекист. «Я что, задержан или арестован?» «Пройдемте со мной, там вам все скажут». Продолжил гнуть свою линию чекист. «Входите», — сказал я. «Мне нужно минут пять, чтобы привести себя в порядок». «Пять минут терпит», — милостиво разрешил чекист. Гимнастерка и штаны уже провоняли потом. Я открыл шкаф, скрип стоял на весь коридор, пробежался взглядом по гардеробу. да Как все запущено. У меня в прошлой жизни тоже нарядов было раз-два и обчелся. Но тут дело просто швах. Хотя... Чего можно ожидать от сотрудника уголовного розыска в эти голодные и тяжелые годы? Второй комплект нательного белья, прибереженный для бани, уже хорошо. Косоворотка с заплатками на локтях. Мягко говоря, не новая, но хотя бы не пахнет. Есть еще кавалерийские галифе. «На улице прохладно. Накиньте еще что-нибудь сверху», – посоветовал чекист. «Надо же, какие мы заботливые. В шкафчике на плечиках висел серый пиджачок. И то хлеб». Я надел его и понял, что размерчик явно не мой. То ли с чужого плеча, то ли Быстров сильно похудел, учитывая горячку его жизни, весьма вероятно. Наверное, пиджак надо перешить. Я понял, что угроза набрать лишний вес передо мной не стоит. Сполоснул лицо, пополоскал водой рот, запер комнату, положил ключик под коврик, не сумел сдержать зевок, эх, кофейку Кубы. и потопал за чекистом». На выходе из общаги переминался с ноги на ногу не менее заспанный, чем я сторож. Его из-за меня тоже подняли ни свет, ни заря. Он выпустил нас с чекистом и закрыл за нами дверь. Мне стало завидно. Сторож, как белый человек, снова пойдет на боковую, а меня тащат на местную лубянку. А когда выйду, и выйду ли вообще, неизвестно. Хотя, если бы собирались взять в оборот, действовали бы по-другому. Значит, тут что-то другое. У общаги стояла пролетка. Я слышал, чекисты обложили местных извозчиков чем-то вроде налога. И теперь ежедневно в порядке очереди у ГПУ дежурили сразу несколько экипажей. Кстати, не самая плохая идея. А то своих средств передвижения у нас в губ кот наплакал, а от наших талонов кучера шарахаются. «Сколько сейчас времени?» – спросил я чекиста, когда мы сели в пролетку и то тронулась. Тот вынул из кармана брюк луковицу часов на цепочке, щелкнул крышкой и посмотрел на циферблат. 15 минут второго». «Если не запрут в камеру, значит, будет время хоть чуток поспать перед работой», прикинул я. В ГПУ меня не стали мариновать, сразу повели к кабинету, в котором, если верить табличке, находился начальник губернского отдела. И, судя по свету, пробивавшемуся сквозь щели дверного проема, он не спал. Сердце ёкнуло. Раз мы туда целенаправленно шли, значит предстояла встреча с товарищем Кравченко, который, как говорил мужкой и вряд ли сгущал при этом краски, будет испытывать ко мне далеко не самые дружеские чувства. Начальник губ-отдела ГПУ оказался человеком жилистым и подтянутым. До моего прихода он сидел, склонив бритую под Котовского голову над открытой пухлой папкой, доверху набитой списанными бумагами». «Товарищ Кравченко, доставил по вашему поручению товарища Быстрова», — почтительно сказал сопровождавший меня чекист. «Молодец, свободен», — кивнул ему Кравченко. Затем он посмотрел на меня. «Товарищ Быстров, извините, что выдернул вас в такое время, но тут ничего не попишешь, дела». «Ничего страшного, товарищ Кравченко, мы с вами одно дело делаем». «Это вы правильно заметили, одно дело». «Проходите!» Мы обменялись рукопожатиями и сели друг напротив друга. «Раз уж поднял вас в такое время, позволю себе хоть немного загладить вину», — улыбнулся Кравченко. «Чай будете?» «Не откажусь». Нам принесли по кружке дымящегося чая и поставили блюдцы с колотым сахаром, точь в точь таким, какой очень любили мои бабушка с дедушкой. Они всегда пили чай в прикуску и ненавидели рафинат. Очень переживали, когда твердый, как камень, сахар не удавалось найти в магазинах. Немного подумав, Кравченко извлек из недр стола и высыпал на блюдце несколько баранок. Я куснул одну. По твердости она не уступала сахару, зубы сломать можно. Но какой нормальный опер не любит поесть на халяву. Кстати, был я в питерском зоологическом, видел там высушенное чучело этой самой рыбы. Халява. Пару минут мы молча пили чай, думая о своем. При этом Кравченко ни на секунду не отводил от меня взора пристальных глаз. Наверное, изучал. Мне даже стало слегка неудобно. Глядят, как на девицу на выданье. Оно, конечно, за смотр денег не берут, но так ведь и дырку во мне просверлить можно. Картина «Ленин и печник». Вернусь в губрозыск, спросит «Где был?» Отвечу «Да у Кравченко за чаем засиделся». Допив, отставил кружку в сторону. «Благодарю за чай. В самый раз было. Только вы ведь меня к себе посреди ночи не для того, чтобы чаи гонять пригласили». Я намеренно акцентировал ударение на последнем слове. «Именно пригласили, и никаких гвоздей». «Ваша правда, товарищ Быстров. Вот вы сразу как вошли, верно подметили? Одно дело делаем. Давим контрреволюционную гниду во всех ее проявлениях. Только заниматься этим необходимо со строгим соблюдением закона. Не так ли? Все так, товарищ Кравченко, это прекрасно. Что мы с вами понимаем важность соблюдения законности и не подменяем закон революционной целесообразностью, откинулся на спинке стула начальник гупа отдела ГПУ. Вот только факты свидетельствуют, что порой слова расходятся с делами. «А это плохо, товарищ Быстров. Мы должны каленным железом выжигать в наших рядах тех, кто не стоит на твердых позициях правопорядка». «Целиком и полностью разделяю вашу точку зрения». Включил режим дурачка я. «Когда вход пошли лозунги, жди беды. Тут расслабляться нельзя. Держи ухо востро, а то прилетит». «И оно прилетело». «Тогда как я могу трактовать слова арестованного трубки», «Что вы избивали его и даже угрожали ему пытками?» Зло ощерился Кравченко. «Злобный навет? Вы сами знаете, что это за тип. На нем клейма ставить негде. Такому опорочить честь сотрудника уголовного розыска все равно, что награду получить. Но как это соотносится с физическим состоянием арестованного? Да на нем места живого нет». «Товарищ Кравченко, все свои увечи гражданин Трубка получил во время дорожного происшествия. Вы должны знать обстоятельства его ареста. Была погоня, экипаж, на котором передвигались бандиты, пришел в негодность. Фактически рассыпался на ходу. После такого, как сами понимаете, трудно остаться целым и невредимым», – отрапортовал я. «А наш бывший сотрудник, гражданин Симкин, утверждает, что на него натравили собаку». «Теперь он инвалид. Правая рука не действует». «Конечно, не действует. Ведь в ней он держал пистолет, из которого только что убил своего подельника и который направил на сотрудников уголовного розыска и девочку, к похищению которой он имел самые непосредственные отношения, возмутился я. «Если бы не героизм Грома, мы бы, возможно, с вами сейчас не разговаривали». «Вижу, у вас есть ответы на все вопросы», усмехнулся Кравченко. «Просто я говорю правду». А делать это легко и просто. Только мне странно, почему словам уголовной шушеры и контрреволюционного элемента куда больше веры, чем сотрудникам ГУБРО, перешел в атаку я. «А вам палец в рот не клади», — улыбнулся Кравченко. «Еще раз меня извините, товарищ Быстров. Это была, скажем так, небольшая проверка. Притирка, если хотите. Мы ведь прежде с вами так близко не общались». «Никаких обид, товарищ Кравченко?» «Вот и прекрасно, товарищ Быстров. А теперь я скажу самое главное. Не все мне в вас сыпать упреками. А как вы отнесетесь к моему предложению?» «Так я еще не знаю, что это за предложение, товарищ начальник губотдела», — пожал плечами я. «Оно очень простое, но при этом весьма важное». Он замолчал, что-то взвешивая. В общем, так, товарищ Быстров, вы прекрасно проявили себя во время контрреволюционного мятежа и недавнего ареста банды, выдававшей себя за сотрудников ГПУ. Вы помогли разоблачить под лица Симкина, и мне кажется, что вы вполне достойная кандидатура на должность заместителя начальника ГУП-отдела ГПУ. Что скажете, товарищ Быстров?